и мои глаза наполнились слезами гнева. Луи увидел мои слезы и сказал, «Месье, я сделаю все, что смогу, чтобы утешить вашу семью, и буду очень рад, если вы сумеете доказать свою невиновность, но я должен выполнить свой долг как король и как супруг». Месье Добритей был на моей стороне. Он сделал знак кардиналу, чтобы тот подошел к двери, выходившей в прихожую, с салона часов. По такому случаю он был естественно переполнен. Присутствовали все придворные. Одни собрались в бычьем глазе, другие в длинной галерее, в зале совета, в парадном зале. Бретей громким голосом отдал капитану королевской охраны необычную команду которая эхом разнеслась по стеклянной галереи. «Арестуйте кардинала Арагана!» Я торжествовала, и это торжество ослепляло меня. Теперь все улажено. Будет доказано, что кардинал — обманщик, и его накажут за все его грехи, — говорила я себе. Потом я села и написала письмо брату Иосифу. Что касается меня, то я испытываю восторг при мысли о том, что больше никогда не услышу об этом скверном деле. Теперь я не могу понять, как могла так обманываться. Действительно ли так думала? Или же в глубине души все-таки понимала, какое огромное значение имело это дело? И тем не менее не хотела это замечать. В конце концов, я пришла к мысли о том, что мастерски умела вводить заблуждение в саму себя. Я ожидала поздравлений от своих друзей. Я ждала, что они скажут, как приятно им было узнать, что этому злому человеку, наконец, придется дать отчет в своих дурных поступках. Однако в моих апартаментах царило странное глубокомысленное молчание. Габриэла не навещала меня. ни и в голову не приходило, что ее семья могла посоветовать ей держаться от меня подальше. Мадам Кампан была спокойно и сдержанна, словно тоже была замешана в этом деле. Ей следовало бы предостеречь меня, ведь она по-настоящему заботилась обо мне, и когда я была в опасности, ее любовь ко мне заставляла ее тревожиться время как ее ум не позволял ей обманываться. Принцесса де Ламбаль была согласна со мной и считала, что я поступила правильно. Но ведь, как однажды отметил Вермон, она имела репутацию глупой женщины. Элизабет же была опечалена, но ее благочестие всегда заставляло ее оплакивать несчастье других людей, даже тех, которые, как она знала, заслужили наказание. А мои невестки, казалось, самодовольно радовались. Но мне еще так о многом нужно было подумать. Как насчет сибирского цирюльника? Ничто не должно было помешать этой постановке. Я решила сразу же уехать из Версаля в Малый Трианон. «Мы должны продолжить репетиции» которые были прерваны этим нелепым делом об ожерелье», — заявила я. «Итак, я уехала в Трианон и не думала больше ни о чем, кроме своей роли. Когда мадам Компан сообщила мне, что семейство Рогана в ярости из-за того, что кардинал был арестован и отправлен в Бассилию, я только рассмеялась. Это как раз то место, где ему следовало бы находиться уже давно» ответила я, а теперь послушай-ка меня в первом акте. Как ни странно, но в этой самой пьесе был один диалог, который мог послужить мне мрачным предостережением. Я и сейчас еще помню речь Базиля о клевете, но тогда я почему-то не обратила на нее внимания. Клевета! Вы не знаете, чем вы пренебрегаете, когда пренебрегаете ею.